3 «Хидосато! Зачем ты предал меня, Хидосато?» Масакада быстро захватил Канта и провозгласил себя новым императором, но его славное правление продлилось лишь считанные месяцы. «Не помню, чтобы предавал тебя. Наоборот, это ты предатель. Зачем ты назвался новым императором и пытался захватить власть?» Фудзиварену Хидосато возглавил карательный отряд, заручившись поддержкой Тайренус Дамори, племянника Масакада, который убил его отца. «Хидосато! Когда армия из 4000 воинов пришла к новому императору, у того не было и тысячи солдат, но он не мог сдаться. «Неужели ты планировал это с самого начала?» «О чём ты?» «О твоём заговоре!» «О чём ты?» В тот день дул сильный южный ветер. Битва продолжалась несколько дней. Солдаты с обеих сторон изнывали от усталости. Силы ветра хватило бы, чтобы валить деревья. Но вместо этого он поднимал земли песок и грязь и бил по лицу с оглушительным свистом масакада навсегда запомнил, как раздражало во взгляд хидосата спокойно от начала и до конца. «Как ты узнал, что я тут?» Горло болело от попыток переключать ветер. Хидосато был опытным генералом, поэтому Масакадо очень повезло, что его армия стояла с подветренной стороны, но, несмотря на благоприятные условия, у него оставалось не больше 400 солдат. «Почему ты точно знал, куда именно надо нападать?» С обеих сторон шёл дождь и стрел. Хидосато смотрел на Масакада, сидя верхом на коне, и хранил молчание. Почему-то в его глазах виднелся огонек печали. Масакада медленно открыл глаза, он стоял на вершине высотного здания, с которого открывался вид на Токио. Уже из книг он узнал, что одна из тех стрел случайно попала ему в лоб, но редкость глупая кончина для человека, назвавшего себя новым императором Японии. «Я просто хотел построить новый мир!» Хрипло Парбормотал Массакада. Он устал от того, что горстка аристократов прибрала к рукам всю политику. Он обижался на то, что его, рождённого в Канто, обзывали дураком и деревенщиной. Вот почему он загорелся идеей о том, что с ним начнут считаться, если он захватит канта и этим же он очистит свою совесть перед собственноручно убитыми родственниками. Он думал стать вождём и главой семьи, чтобы больше не влачить жалкое существование. «Я верил, что простым людям от этого тоже будет лучше». За это на войну с ним отправили не кого-нибудь, а его старого друга Хидусата. И поскольку он согласился пойти войну на Масакада, тому пришлось посмотреть правде в глаза. У него не осталось настоящих союзников, Масакада провёл пальцем по шее, шрам не исчез даже после смерти и превращения одновременно в бога и неупокоенного духа, Масакада хотел избавиться от него, от символа своего позорного прошлого». Каждый раз, вспоминая свою кончину, он вспоминал боль, которую его тело больше не чувствовало. «Я никогда не прощу тебя, хидосата, — сказала Масакада в порывистый ветер. «И тебя тоже!» Но затем самурай сжал кулаки, так и не сумев произнести второе имя. Может, у Масакада тоже была младшая сестра? Йосихико на всякий случай оставил мужчине свои контакты, а затем решил навестить могилу головы Масакада. По преданию, именно здесь она упала, прилетев из самого Киота. Вокруг тянулись к небу высотки, и только этот участок земли был свободным от зданий, поэтому вызывал странные чувства. Ммм, сестра... В целом могила занимала небольшую территорию. В её глубине стояла над гроби, украшенная свежими цветами. Исихико уважительно сложил перед ним руки, затем осмотрелся и увидел несколько статуй лягушек, имевших какое-то отношение к возвращению главы. «Возможно, что была». Ведь в те времена женщин зачастую даже не упоминали в летописях, если только они не из очень знатной семьи или не вышли замуж завидного человека. В общем, никто тебе не скажет наверняка». Каганэ сидел на земле и смотрел находящего взад вперёд Юсихика. В какой-то момент появились трое в спецовках, помолились перед надгробием и сразу ушли. Видимо, строители. «Но зачем ты вдруг задумался о сестре Масакада?» – спросил Лис. «Ну, просто если у него была сестра, то это объяснило бы, почему он так отчаянно пытается проклясть мужика в костюме», — ответил Йосихико, поворачиваясь. «Мне показалось, тут может быть банальная зависть». Это единственный вывод, к которому смог прийти Йосихико, увидев глубину ненависти Масакада и силу любви мужчины к своей сестре. Восстание Масакада, несомненно, обернулось тяжёлыми последствиями для его семьи. Если у него была сестра, она тоже могла оказаться в числе казнённых». Что если именно поэтому внимание Масакада привлёк человек, который так горячо рассуждал о любви к своей сестре? Понимаешь, потомков Фудзивар можно ведь найти в любом уголке Японии. Поэтому ненависть Масакада не может быть вызвана только этим. Есть куча людей с фамилией Фудзивара. Наверняка среди них полна настоящих потомков. Если Йосихико достал из кармана визитку. Слова о Фудзивар на ней не было. Но в любом случае Масакада нацелился лишь на одного из тысяч потомков никогда знатного рода. «Ого, ты научился работать головой?» Довольный Каганы прищурил глаза и завелил хвостом. «Не знаю насчет младшей сестры, но Масакада в принципе ненавидит семейные и кровные узы. Поэтому вполне возможно, что мужчина оскорбил его своими чувствами к семье». «Не к семье, а к сестре», – мысленно уточнил Юсихика, хамыкнул и сложил руки на груди. Он и сам был старшим братом, но не мог даже представить подобных чувств в отношении собственной сестры. «То есть Масакада ненавидел свою семью?» Конечно, им рассказывали о Тайрино Масакадо в школе, но Исихика уже почти всё забыл. В народе хорошо знали лишь оккультную веру в проклятие Масакадо, а о жизни самурая никто не вспоминал. От мысли об этом Исихико стала горько на душе. Я не знаю, испытывал ли он именно ненависть, но при жизни Масакадо не доверял своим родственникам. Недалеко остановилось такси, водитель вышел из машины, быстро помолился над гроби и побежал к машине. Алис посмотрел ему в спину и продолжил. В те годы ещё не придумали назначить наследником старшего сына. Масакада был всего лишь третьим, но тоже участвовал в жестокой междоусобице после смерти отца. Споры за земли дошли до того, что он сжёг своего дядю. После этого остальное клан ополчился на него, и война стала кровавой. Сегодня тоже нередкие истории о том, как братья ссорятся, пытаясь поделить наследство родителей. Исихико не знал, что сподвигло Масакада участвовать в том конфликте. Может, он хотел прославить отца а может устал от споров и решил самостоятельно поставить в них точку. В любом случае, едва ли ему легко далось решение настроить против себя родственников. Поэтому, когда хидосата пошёл убивать мятежника, к нему присоединился Тайра Носодомори, сын того дяди, которого убил Масакада. Кстати, хидосата и сам был Содомори дядей, но со стороны матери. Иными словами, Масакада заморал свои руки убийством родственника, и в конце концов сам погиб от рук родных. Получается, Масакада получил по заслугам, Йосихико печально опустил взгляд. И насколько я слышал, Хидосатэ и Масакадо когда-то были близкими друзьями. Ясно. История не терпится слагательного наклонения, но оно используется снова и снова. Что если бы не было той междоусобицы и споров за землю, возможно, тогда возлюбленные Аханы и Масакадо дружили бы всю свою жизнь. Как бы там ни было, из-за всех этих обстоятельств Масакада на дух не переносит любые семейные узы и пытается их разрубить. Ага, это я уже понял. Йосихико вздохнул и посмотрел в небо. Здесь, у могилы, окружённой высотными зданиями, у него была очень необычная форма. «Но почему для него свет клином сошёлся именно на младшей сестре?» — проворчал Йосихико. Этот факт никак не хотел укладываться в общую картину. Какие-либо связи с собственной сестрой Масакадо пока не прослеживались. Неужели он просто возненавидел тот мощный поток любви, который тот мужчина изливал в направлении своей сестры? «И, кстати, если Масакада утверждает, что проклял того мужчину, потому что он потом Акфудзевар, то его сестра должна быть мишенью». Йосихико вновь задумался о том, почему самурай не нападает на сестру. По его словам, она живёт в Киото. Возможно, это просто слишком далеко? «Но разве не упокоенному духу важно, как далеко живёт жертва?» Пробобнил Йосихико себе под нос и схватился за голову. а я запутался!» Над головой раскинулось осеннее небо, Облака на нём отражались в стёклах высоток.